Глава одиннадцатая Смотрю я, значит, на местную королеву Меликтона. Ее защищает мощный барьер, сама она стоит перед троном. В руках необычной формы спиралевидный костяной посох со множеством магических камней. Из одежды странно вида короткие штаны до колен и кожаная жилетка без рукавов. Вокруг меня уже собралось немало стражников. Каждый из них по силе как минимум боевой маг, как максимум — высший маг. Думаю, таких здесь один или двое. — Прошу прощения за то, что напугал, — произношу я, туша пламя и слегка кланяюсь к королеве. Не удержал в себе ману, увидев столь прекрасную даму. — Не неси чушь! От твоего пламени веяло убийством и зломой! — выкрикнул мужчина слева от меня. Весьма сильный. Или боевой маг на пике, или старший, но вначале. «Смертный! Каким, по-твоему, еще должно быть адское пламя?» В этот момент я выпустил божественную энергию, обрушив на воинов, стоящих рядом. Она была невидима и не причиняла вреда, просто давление, будто возросла гравитация. «Дорого?» «Очень. Могу я себе позволить такое?» «Нет». Нужно ли тогда это? Безусловно. Я уже успел понять, что в этом городе нет присутствия богов, и религии нет. Получается, либо их бог мертв, либо его и не было. А значит, есть шанс стать им. Но если я провалюсь, меня могут попробовать убить. Впрочем, меня и так попробуют убить, а так шанс на благоприятный исход немного выше. «Что это?» Простонал воин слева и упал на колени. Я же вспыхнул еще более жутким пламенем, высвобождая ранее поглощенные и сожженные души жуков. Да и несколько местных, которых поймал по пути к замку. Их лица появились в огне, и они безмолвно кричали. А жуйте от пламени моего существенно прибавилось. Воины из тех, кто еще стоял на ногах, невольно сделали несколько шагов назад. Эх, а ведь по плану я должен был тут немного передохнуть, восстановиться и адаптироваться к миру. За это время я бы допрошел испытания Игнис, сломал печать и занялся бы более прочным якорем в этом мире. Для этого даже напрягаться нет смысла. Мира хватило пламя войны, и мне достаточно пройтись по полям боя, да на самих сражениях поприсутствовать. Соберу души, получу энергию. А потом пройдусь по городам и уничтожусь десяток храмов местных богов, а потом. Хотя уже не важно. Перед тобой Гаур, бог ада, карающий грешников, с пафосом и величием произнес я. И да, пришлось придумать новую величину. Так проще оперировать силой. Нельзя смешивать. Я же не хочу, чтобы у меня был сонный ад или адский сон, или адская смерть. «Нет таких богов!» — выкрикнул кто-то из зала. «Он прав. Я знаю всех богов, существующих в нашем мире. И Гаура нет среди них. Тем более среди богов нашего народа», — произнесла королева. Она выглядела удивленной и очень напряженной. «Теперь есть!» — я сдержанно рассмеялся, понимая, почему я принял такой облик. «Не знаю, случайность ли это...» Но факт есть факт. Либо эта воля мира постаралась, в чем я сомневаюсь. Для нее я враг, и она меня подавляет. Либо, что наиболее вероятно, меня притянуло к этому городу и дало этот облик как раз из-за желаний людей, которым нужен Бог. Прибыл я из другого мира, и, судя по увиденному, могу сделать вывод, что именно вы призвали меня. Иначе не могу объяснить свой облик. Людям потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Они сомневались в моих словах. Я, собственно, толком и не доказал, что Бог. Ну да, огонь другой, глаза иные, рога здоровенные. Однако кровь у меня идет, и смертное тело можно убить. Щелкнув пальцами, заставил присутствующих вздрогнуть. И в этот момент позади меня из адского сна, точнее красного тумана, силой сна создалось кресло, на которое я и присел. А еще... Отлично. Если вложить побольше усилий, можно попасть в хранилище и... Уф! Едва одно яблоко вытащил, чуть копыта не отбросил. Благо, у меня их нет. Хе-хе. И не потому, что уже отбросил. Обычные у меня ноги, с пальцами, ногтями и шершовыми пятками. Хрустнув яблоком, продолжил смотреть на королеву. Позади уже собралась целая армия. Но воины держались на расстоянии агрессивных действий пока они осуществляли. Вы призвали меня, чтобы молчать? Поинтересовался я, отдавая яблоко. Кажется, мои слова привели королеву в себя. Прошу прощения, но мы не призывали вас. Возможно, это жители той деревни, которые уничтожили шааш. Начала говорить королева, а взгляд говорил, что она все еще сомневалась. «Шаш, это, наверное, те насекомые, что напали на меня в момент моего прибытия в этот мир? А деревня...» «Да, что-то припоминаю, пока падал с небес, заметил что-то такое». Я поглаживал свой подбородок и напрягал память, после чего кинул взгляд на женщину. «Души этих жуков были питательны. Если они нападут на вас, я буду благодарен, если позовете меня». Их жизни позволят мне восстановиться после тяжелого перехода. Вы поглощаете души? Можно и так сказать. Я подкинул огрызок яблока и жжок. Все же я Бог, карающий грешников, а эти шаш, как я понял, причинили вам много горя. Значит, вы предлагаете нам свое покровительство? Королева все еще была неуверена и колебалась. «Я не предлагаю», — покачал я головой. «Я уже призван и уже стал покровителем. В ваших интересах, чтобы я стал сильнее, пока другие божества не прознали про меня». Замолчав, дал возможность королеве обдумать мои слова. «Но вижу сомнения. Тогда сделаю так». «Божества вашего народа были уничтожены еще в древние времена и с тех пор вас угнетали и истребляли». Сейчас я видел множество сновидений тех, до кого смог дотянуться. Благо, радиус действия алтаря увеличился. Впрочем, судя по всему, эти боги были бесполезны и слабы. Так что ничего удивительного, что алчные и глупые «Не смей их оскорблять!» — раздался бешенный крик того старика, который ранее докладывал королеве. «Оскорблять?» — не мог не удивиться я. «Мои слова — это отражение мыслей вашего народа. Откуда я, по-твоему, знаю ваш язык? Не будь глупцом, смертный. Не заставляй меня плохо думать о правящем классе». «Вы читаете мысли людей?» — насторожилась королева. «Не совсем, но близко. Дай мне проще спросить у мертвых. Под адскими пытками они что угодно расскажут. И это будет чистой правдой». Мои рога и глаза вспыхнули, а на лице появилась дьявольская улыбка. Точнее, Анина, но так как она дьяволица, то да, дьявольская. Но меня отвлекли, хотя уже неважно. Я поднялся, и мое кресло развеялось. «Выбирайте, уверуть в меня или нет. Как говорится, насильно мил не будешь». «И что будет, если мы откажемся?» Королева окинула взглядом своих воинов, а потом меня. Я уйду. Сам соберу себе энергию и вернусь в свой мир. Вот так просто?» Кажется, она недоумевала. «Вот так просто?» На лице моем появилась ухмылка. Кажется, тут любят интриги и во всем ищут подвох. «Не сравнивайте меня с собой, глупые смертные. Мне не нужны власть и богатство. Для Бога важна лишь вера в Него». «Вы же, — окинул я людей пылающим, в прямом смысле этого слова, взглядом, — малочисленны, слабы и окружены врагами. Защищая вас, я подвергну опасности свою божественную сущность, осылящие прибыли куда меньше предстоящих убытков. О, кажется, теперь мы друг друга поняли. Они крайне алчные, и заговорив о прибыли, я смог донести до них свою позицию. «Тогда можем ли мы подумать и все решить?» — поинтересовалась королева. Остальные же выглядели озадаченными и переглядывались. Солдаты хотят, чтобы у них появился бог. Аристократы или кто тут правит, наоборот, опасаются потерять власть. Ладно, неважно. Благодаря новым силам мои планы резко поменялись, а возможности увеличились. «Думайте». «Моим алтарем стала кровать, на которой я спал в камере. Возможно, я услышу вас, если позовете. Да, может, и нет». Пожал я плечами и обратился с сгустком алого пламени. Миг спустя этот сгусток на огромной скорости вылетел из замка, снося на своем пути все магические барьеры. п пафос». Дорого мне обошелся этот выход из замка, точнее, от дворца. «Ладно, неважно». Информацию я уже получил. Жуки осаждают какой-то город под названием Шен. Местная правительница, которая, оказывается, и не королева вовсе, а что-то вроде герцогини, уже отправила войска на подмогу. Вылетев наружу, вновь материализовался и создал себе крылья. Так. Куда лететь, я примерно знаю. А вот расстояние не очень понятно. Ладно, энергия пока поступает из земли. Пусть поток снизился, а ранее была просто вспышка от поглощения миллионов «Б», но мне хватит. Хм. Если задуматься над источником этих миллионов «Б», могу предположить лишь одно. Один из моих замов построил шпиль. Не один, конечно, вероятно, весь пантеон помогал. Молодцы какие. Этот огромный поток энергии немного ослабил печать. Так что сейчас мне нужно еще сильнее ослабить ее. Может, тогда обойдусь и без прохождения испытания. Нет, его, конечно, нужно пройти, но сейчас мне главное быстрее вернуться домой, так что придется идти и сражаться. Хакайда, некоторое время назад. Гигантская игла из белого камня пронзала небеса, но постепенно исчезала. Причем не только для тех, кто находится вне острова, но и для тех, кто на нем. Лишь в радиусе километра от шпиля можно увидеть это божественное сооружение. Сейчас на большой и высокой квадратной каменной платформе стояли все божества пантеона Гаусса. Разве что кроме самого Гаусса. Зато были его замы, причем все трое. Люди и боги уставились на небо, потому что сейчас происходило крайне завораживающее зрелище. Сотни тысяч душ заполонили собой небеса и стремились к шпилю, дабы обрести покой. А с ними различные злые духи и демонические твари, которых силой затягивало в шпиль. «Мой путь окончен! Покой!» Храбрый воин, что до последнего сражался с чудовищами, появился перед богами и поклонился, после чего развеялся желтыми огоньками, которые впитались в платформу шпиля. «Тетя, спасибо!» «Наконец-то!» Мерзкие! Мерзкие боги! Души появлялись одна за другой и благодарили. А вот черные сгустки кричали, бопили и проклинали. Но нет, спасения не было. Как и не было того, кто смог бы защитить их от шпиля. Демон был, а более на острове не осталось достаточно сильных сущностей. Каждый раз, когда вижу такое, на слезы пробивает. Ангелина вытерла иллюзорные слезы иллюзорной рукой. Сейчас она была силуэтом из белого тумана. «Но лучше так, чем как она. Анна указала на Цусиму, которая прижалась к груди Егорыча и рыдала в захлеб. Да уж, впечатлительная она, кивнула Лина. Это ее народ. Переме тоже вытерла слезу. А призраки все появлялись и появлялись. Часть из них оставалась в загробном мире. Остальные обрели долгожданный покой, за что, собственно, и благодарили. Многие из них блуждали нежитью, на других охотились и пожирали демонические твари да злые духи. Даже после смерти им приходилось страдать. «Все! Руны мы установили!» — к девушкам подошел Ра, а после него и Егорыч. «Я установил тут свои охранные тотемы», — заговорил здоровяк, на чем плече, словно мешок картошки, лежал Ацусима. «Но потребуется время на их зарядку. Тогда они будут отгонять чудовищ». «Луна, солнце и приливы также стоят», — кивнул Ра и положил ладонь на плечо, стоящей рядом Цукиёми. Та тоже была под впечатлением. Оттого опустила голову, чтобы не было видно её глаз. «С нашей стороны тоже все стоит. Защита, территория, сон, смерть и прочее. Отныне на Хоккайдо не откроется врата». Ответила Лина и посмотрела на Малоса. Он тоже подошел к ним и сейчас наглажал свою серебряную бороду о чем-то призадумавшись. Мм, с моей тоже все готово. Уверен, Гаусу понравится. Так что осталось лишь Цусима. Думаю, она пока не в состоянии, подметила Аня и вдруг повернулась на восток. Кажется, у нас гости. Простите, заговорила Юмика. Похоже, из-за создания шпиля. Меня не удержала скрытность. Гаус все равно хотел запастись морепродуктами, да и Малусу нужны ингредиенты для зелий. Анна взмахнула руками, и из пространства полезли адские твари. Вот и добудем немного. Это... я тоже хочу высокоранговых чудовищ. К седой небогине подошел Ра, готовый к бою. Призывать воинов он не мог, зато обладал высокой разрушительной мощью. «Мои мы пока не заряжены». Произнес и и призвал медведя. Монстрики мои, ценненькие. Ики, снимай скрытность. Полностью снимай. Цисима спрыгнула с плеча здоровяка и крутанулась на месте, а из ее белого лисьего хвоста вырвались сгустки энергии, что превратились в китсуны. Красивые девушки и лисицы были вооружены клинками, копьями и луками, но тут и мало с удивил богов. Он вскинул руки и создал десятки книг что словно бабочки парили над землей. «Они что, заставят монстров себя читать и уснут?» — рассмеялся здоровяк. Но вдруг книги засияли и выпустили огненные шары, что умчались вдаль и взорвались. «Ага! Значит, ты все же можешь охотиться на чудовищ и попросту халтуришь!» Егорыч рассмеялся, а старик скривил лицо, потому что теперь ему не отвертеться от варварской охоты. Вот только вскоре всем стало не до смеха, так как показались чудовища. Немного говоришь, рассмеялась Лина и принялась создавать воинов силой сна. Да нас же снесут. Цусима открыла рот, а Цукиёми невольно прижалась к кра. А все потому, что чудовище казалось существенно больше ожидаемого. Десятки гигантов, вышедшие на берег, сносили все на своем пути а за ними двигались полчища разнообразных морских чудовищ. Да даже рыбы, и те выбрались из воды. Двигая плавниками и избиваясь, они ползли к богам, чтобы убить и сожрать их. Правда, рыбы эти весили десятки тонн, и пусть от берега до шпиля более сотни километров, морским тварям было плевать. Планета Ор-Ген. Окрестности города Шен. Гаус. Город и правда осаждался, он даже был частично захвачен, но по сути это были два города, между которыми огромный мост через бурную реку. Левая сторона еще держалась, а правая захвачена, и бой шел на мосту. Впрочем, с левой стороны также шел бой. Жуки перебрались через реку и штурмовали стены. Видно, что битва длилась уже долго, и обе стороны истощены, но преимущество все же на стороне жуков. Люди насекомые если их можно так назвать, уже почти оттеснили генгар, так называют себя те краснокожие. Вот их почти прижали к вратам. Могучие трехметровые воины в доспехах сдерживали жуков, чей рост от полутора метров до двух с половиной. Вот только жуков было много, и они разнообразны. Двурукие, четырехруки и даже шестируки имеются. Отличаются они и по снаряжению, но мне-то плевать. Пока летел, вытянул некоторое количество сил и приготовил несколько мощных атак. Так что... «Грёбаные людоеды! Будьте вы прокляты!» кричал могучий воин в черных доспехах со светящимися рунами. Его двуручный меч валялся где-то на середине моста, так что бился он топорами, отобранными у жуков. Из черного шлема мужчины выглядывали рога, что для генгар весьма длинные и статусны. Два топора опустились на черепушки гуманоидных муравьев, вскрыв их и разбрызгав зеленую кровь. Насекомые рухнули на пол, выронив оружие, но за ними были еще муравьи, а за ними еще и еще. Весь мост был в трупах, однако насекомые бережно собирали их и уносили, чтобы потом съесть. Такая участь ждет каждую жертву этой войны. Просвистели металлические болты, и полсотни муравьев пригвоздило к мосту. Воин кинул краткий взгляд назад. Над воротами располагались маги, что держали барьер и сбивали магические снаряды, но и инженерные отряды. Один из таких с помощью устройства, похожего на спичечный коробок, только огромный с отверстиями для болтов, мог разом выпускать более 20 болтов. А таких устройств было четыре. «Оттесним их!» — прокричал воин, И десяток бойцов по обе стороны от него принялись толкать муравьев и оттеснять их от ворот. Вот только показался он — двухметровый гуманоидный богомол в золотой мантии. Его руки-лезвия сияли от влитой в них магии, да и магическое давление существо оказывало такое, что у защитников города сердце в пятки ушло. «Проклятие! Они дожидались перезарядки арбалетов!» осознал воин, но уже было поздно. Богомол кинулся в атаку, но вдруг на него сверху свалился совсем крохотный мужчина. Не успели люди осознать происходящее, как этот коротышка вспыхнул пламенем, что рвануло вперед по мосту, преодолев полкилометра. Отвырвавшийся на свободу божественной силы все существа вокруг резко почувствовали удушье, а коротышка, вытянув руки, втягивал себя в вылетающие из пламени Пылающие души. Все воины на стенах и перед воротами видели, как сотни душ шаш, безмолвно крича, влетали в тело этого странного генгар. А пламя все не гасло. Даже те жуки, кто спрыгнул в воду, продолжали гореть, в том числе и под водой. Генгар, казалось, забыли, как дышать, глядя на это. Секунды тянулись мучительно долго, словно часы. Но вдруг коротышка взмахнул рукой, и пламя погасло. И тогда с той стороны реки протрубили отступление. А все потому, что на мосту никого не осталось. Никого и ничего. Ни тел, ни доспехов. Лишь расплавленный металл вперемешку с прахом. «Победа! Победа!» — взревел воин с топорами, а за ним и остальные. Вот только они ошибались. Победа — это когда битва закончена. А она далеко не закончена. Спина коротышки покрылась пламенем, и из того появились алые крылья, как у летучих мышей. Он взмахнул ими и полетел в правый город. В бой! Контратакуем! Прокричал воин с топорами и рванул вперед. Остальные воины переглянулись и все же побежали за ним. А следом открылись ворота, и из них тоже повалили люди, но в основном ополчение и резерв в куда менее качественном снаряжении. Кожаная броня, кольчуга поверх рубахи и, дай бог, какой-нибудь шлем. Да и оружие, вилы, копья и что-то старое, поношенное и зачастую ржавое. Вот только большая часть моста была залита расплавленным металлом и пришлось его как-то преодолевать. Впрочем, среди воинов нашлось немало магов атрибута воды и льда, но это задержало их и когда самые отважные и да досильные добрались до ворот в правый город, там... «Безумие», — пробормотал воин с топорами, глядя на многие сотни сожженных тел насекомых за вратами. А дальше по улице творилось еще более невероятное безумие. Невысоко в небе парил крылатый мужчина и бил пламенем из рук, а ШААЖ в панике бежали, бросая оружие. «Взять под контроль врата!» «Стены! Отряды на стены!» Как бы не хотелось воину броситься вперед и помочь незнакомцу, но в первую очередь нужно обезопасить тылы. Чем генгар и занялись. Там же. Гаур. Гаус. Что я могу сказать? Никого сильнее боевого мага я здесь не заметил. Зря кучу энергии потратил на ту эффектную атаку. Эш обидно стало. Да и большая часть армии жуков это обычное мясо, которым жуки заваливали рогатых. Едва в ноль не ушел, перебив, да кто их знает. Безысы не посчитать, но пара тысяч точно есть. Может, больше, все же тут жуки большие и маленькие. Гнал я их по всему городу, пока не добрался до ворот, а за ними у. -ху -ху. Там военный лагерь, что в несколько раз больше этого города. А еще так, магия фонит, что нет, пожалуй, я пока не буду туда соваться. Мне на что-то мощное нужно пару часов силы копить. Так что я приземлился на врата, которые, к слову, были выломаны, а в стенах под тысячу пробоин, в которых застряли трупы гуманоидных насекомых. Оглядевшись, увидел группу могущественных магов между мной и лагерем жуков. Один был здоровенным тараканом, стоящим на задних ногах. Другая — кто-то вроде паучихи, похожая на арахну, только более человечная и большегрудая. За исключением головы она жуткая. Зато на арахне было красивое розовое платье. Третьим был полутораметровый человек-кузнечик. Последним оказалось непонятно кто в тяжелых доспехах, что покрыты шипами и каждый из четверки невероятно силен, Высшие маги, как минимум. Но и мне нельзя показывать слабость, поэтому, собирая всю энергию, что получил, и обратившись к пламенем, взлетая в небо, стремительно увеличиваясь в размерах, а потом — бац! — и пламя взорвалось, освобождая огромное чудовище. Сперва хотел сделать огромного себя, но смысл? Это люди испугались бы, а здесь я один из генгар. Но вспомнил об этом я слишком поздно, и пришлось импровизировать. Благо, Александр как-то давно смотрел фантазийный фильм, где группа бомжей, вместо того, чтобы лететь на Орле или хотя бы и двигаться на лошадях, прошли через весь континент пешком, чтобы бросить кольцо в вулкан. Вот монстра из этого фильма я и создал. Рогатого, пылающего и будто состоящего из магмы. Издав яростный рев. Я развел руки в стороны, и в них вспыхнули огненные мечи. Но не удалось, и четыре супер-жука решили отступить в свой лагерь. Однако не могу же я так просто отпустить их. Поэтому на остатки сил запитываю мечи и бросаю их вперед. Они мигом преодолевают несколько километров и врезаются в мощнейший барьер, что закрывал весь лагерь. Однако от взрыва сотряслась земля, сволочи, тогда... «Я гаур ада, карающий грешников! Этот город под моей защитой!» — пафосно произнес огненный монстр и, развернувшись, развился. Сам я появился внизу, на территории города, и едва на ногах устоял. «Вот эта нагрузка!» — думал о рожу. А так как я не женщина, то родить мог кое-что другое. Захотелось яблочко, но рука бессильно ударилась от пространства и повисла. Нет сил шевелиться. А кушать очень хочется. Хотя... Я же в городе, тут должна быть еда. С трудом отлипнув от стены дома, зазирался. Трупов местных жителей не было. Лишь жуки, мета сожженные. Или местные все ушли, или тела утащили. Ладно. Я на главной улице, но она очень широкая. Но это логично. Город стоит на реке и является важной транспортной артерией. По обе стороны улицы стоят высокие каменные башни, но есть более массивные башни. В одной такой заметил знак пивной кружки. Наверное, это верно. Направился к ней. Хм, заперто. Придется ломать, подумал я, но дверь открылась и показалась невысокая всего лишь два метра девчушка. Она смотрела на меня с блестящими глазами, но не успела и рта раскрыть, как показался ее отец, и отбросил кроху. — Ты что творишь, дура? А если бы там были жуки? — прокричал широкоплечий бородатый мужчина, но тут же получил от меня по подбородку. Высокий гад, едва достал до него. Того аж отбросила, и он начал кашлять и кряхтеть. — Не обижай детей, смертный! Прыкнул я и вошел, закрыв за собой дверь. Огляделся. Да, таверна. Большой зал со столиками и стульями. Человек так на двести, если не больше. Приличное заведение. мебель из дерева. Добротная такая. Генгар недолюбливают дерево, но, думаю, бить друг друга деревянными стульями куда безопаснее, чем каменными. Впрочем, лучше вообще не драться с стульями. Но это же таверна. Как без этого? Папочка! выкрикнула деточка и подбежала к здоровяку на полу. «Вставай!» — махнул рукой, и тот засиял от исцеления. «О, не болит!» — очухался он и присел, а дочь прямо на шее повисла. Я же нашел стол в углу таверны и с небольшим креслом, видимо, для детей. На нем даже подушка была. Вот на него я и рухнул. «Иды мне, да побольше и получше!» — приказал я весьма громко. Мужчина же с недоумением уставился на меня. Пап, это же он, шаш, прогнал! Я ведь тебе говорила пролетающего ребенка это он. Ребенок, коротышка он! Как он мог прогнать жуков, да и из всего города! Здоровяк со злостью уставился на меня, так что пришлось потратить те крохи силы, что накопил. Взмахнул рукой, выпуская из нее три сгусткой энергии, что упали на пол и вспыхнули пламенем что сформировались в фигуру жуков, искаженные болью. Они пылали безмолвно вопили, а также шли к хозяину таверны. Папа, папа, как ты можешь такое говорить? Извинись, извинись! закричала девочка и спряталась за отцом, да и мужчина проникся вон как побледнел. А еще это не иллюзии. От шел жуткий жар. Простите, я не желал вас оскорбить! Просто скут на ум! воскликнул тот и поклонился. Медуши души замерли. «Я жутко устал и желаю отдохнуть. Правда, после еды. Плату себе можешь поискать на улице. Там много оружия валяется». Невольно протяжно зевнул и прикрыл рот ладошкой. что ты я утомился. «Да». Взмахнув рукой, заставил души вернуться обратно. «И нет, не ват. У меня нет к нему доступа». Сейчас все души, что не сгорели сразу же, хранятся внутри меня, потихоньку сгорая и высвобождая энергию. Пару минут спустя девушка принесла мне копченый и хлеб и что-то вроде пива. Потом притащила половину рыбного пирога и... Порции тут были такие, что я, не дождавшись горячего, которое уже готовилось, изволил пойти на боковую. «Почему вы не сбежали, когда пришли жуки?» — спросила девчушки, что вела меня в комнату на втором этаже. — Мы не можем. Мама, она больна, ее нельзя переносить. Краснокожий ребенок опустила голову и сутулился, Видимо, все очень серьезно. — И что, лекари не могут помочь? — Не могут. Уже пытались. Отец даже в долги залез, чтобы помочь ей, но все без толку. Она покачала головой, но миг спустя остановилась и улыбнулась. — Вот ваша комната, лучшая. Веди к матери. Я строго посмотрел на нее, а та расширила глаза от удивления. Молча схватив меня за руку, она едва ли не рванула с места, и мы помчались по коридору. Женщина, я едва хожу от усталости. Благо, бежать было лишь метров десять, а оказались мы перед тяжелой деревянной дверью, обитой полосами металла. Вскоре замок был открыт, и мы вошли но я тут же поморщился, что не осталось незамеченным девушкой. «Ф, ф, ф, все плохо, да?» Кажется, моя реакция напугала ее. оттого она осела на пол. «Неудивительно, что целители не справились. Здесь нужны жрецы, а не маги», — покачал я головой, входя в помещение, пропитанное проклятой силой. Ребенок этого не видел, но тело бледной и худощавой женщины, лежащей на кровати... Было обвито черной сущностью, похожей на змею. Увидев меня, оно открыло пасть и зашипело. Правда, слышал это лишь я. Глупая тварь, тебе следовало бежать, как почувствовала меня. Я не мог не ухмыляться, но раз в этом мире есть злые духи и демонические твари, то мне найдется чем поживиться. Подойдя к кровати, перехватил голову змеи, что пыталась укусить меня и тут же услышал крик девочки. Но это понятно, что кричит. Все же я сделал так, чтобы монстр стал видим. «Что про...» В помещение влетел здоровяк и застыл, увидев тварь, что обвила его жену. «Потише, голова болит». Я вздохнул и посмотрел на змею. Она была напугана. Еще бы». А миг спустя моя рука загорелась, и это пламя перекинулось на змею, но и задело женщину. По крайней мере, так подумали люди позади меня. Однако всего пару мгновений пламя погасло. Женщина была в порядке, а змеи не осталось. «М -м, сытненько, аж три тысячи Б или около того. Исцеление, тихо произнес для пущего эффекта, и женщина покрылась сиянием. Однако я не шибко усердствовал. Она истощена, так что лучше тела не нагружать лишний раз. В этот момент женщина открыла глаза, поразив людей. «Мама! Мама!» Девочка бросилась к кровати и схватила руку матери, что то протянула к дочери. Она, доченька!» Хриплым и слабым голосом произнесла женщина. «А что было дальше, я не знаю, так как вышел из комнаты и пошел в свою. Она не была заперта и выглядела весьма дорогой. Хорошо обставлено, много пространства и большая кровать, на которой я рухнул, едва скинув себе одежду». Всё, спать. И проклятье всякому, кто попытается меня разбудить.